Любка вскинула голову, тряхнула кудрями. «Надо уходить тебе. «Как думаешь жить?» «Как и ты. Сама же сказала. Мы с одного дерева листочки», — сказал Сергей с улыбкой. Проводив Сергея через двор за дами, Любка быстро привела себя в порядок, одевшись, впрочем, как можно проще. Ее путь был на Голубятнике, к старому Ивану Гнатенко. Она ушла вовремя. В дверях дома страшно застучали. Дом стоял поблизости от Варшавского городского шоссе. Это стучались на постой немцы. Весь день Валько просидел на сеновале, не евши, потому что нельзя было проникнуть к нему. А ночью Любка вылезла из окна в комнате матери и провела дядю Андрея на синяки, где на квартире знакомой вдовы, верного человека, назначил ему свидание Иван Кондратович. Здесь-то Валько и узнал всю историю встречи Кондратовича с Шульгою. Валько знал Шульгу и в юности, как земляка, краснодонца, и на протяжении последних лет по работе в области. И у Валько не было теперь сомнений, что Шульга был одним из тех людей, кто оставлен в Краснодонском подполье. Но как было найти его? Не поверил он, значит, тебе, с грубоватой усмешкой спрашивал Вальку Кондратовича. Вот дурни. И не понимал поступка Шульги. А кого-нибудь другого из подпольщиков ты знаешь? Не знаю. А как сын? Валько хмуро подмигнул. — Кто его знает? — потупился Кондратович. — Я его спросил напрямик. — Пойдешь к немцам служить? — Говори мне отцу честно, чтобы я знал, чего я от тебя могу ждать, а он... — Что я говорю, дурак служите им. Я и так проживу. При них не хуже. — Сразу видать, человек сообразительный, не в отца, — усмехнулся Валько. — От ты это используй. «Раструби по всем перекресткам, что он при советской власти судился. И ему хорошо, и тебе при нем будет спокойнее от немцев». «Эх, дядя Андрей, не думал я, что ты меня будешь таким шутком учить», — с досадой сказал Кондратович своим низким голосом. Эх, -э, брат, а ты старый человек, а хочешь немцев одолеть в беленькой рубашке». Ты на работу встал, нет? Какая же работа? Шахта-то взорвана. Ну, я, кажется, по месту службы явился. Что-то я тебя не понимаю, товарищ директор. Кондратович даже растерялся. Настолько то, что говорил Валько, шло вразрез с тем, как он, Кондратович, наметил жить при немцах. Значит, не явился. А ты явись, спокойно сказал Валько. Работать ведь можно по-разному, а нам важно своих людей сохранить. Валько так и остался у этой вдовы, но на другую ночь сменил квартиру. Новое его место пребывания знал только один Кондратович, которому Валько безгранично верил. В течение нескольких дней Валько с помощью Кондратовича и Любки, а также Сергея Левашова и сестер Иванцовых, которых ему рекомендовала та же любка разнюхивал, что предпринимают в городе немцы, и завязывал связи с некоторыми оставшимися в городе членами партии и известными ему беспартийными людьми. Но так и не мог обнаружить шульги или кого-нибудь из других людей, оставленных в подполье. Единственной ниточкой, которая, как ему казалось, могла связать его с областным подпольем, была Любка. Но по характеру Любки и ее поведению Балько догадывался, что она разведчится, и до поры до времени ничего не откроет ему. Он решил действовать самостоятельно в надежде, что все пути, ведущие в одну точку, рано или поздно сойдутся. И направил Любку, коллегу кошевому, который мог ему теперь пригодиться. «Я могу лично повидать дядю Андрея?» — спрашивал Олег, стараясь не показать своего волнения. «Нет, лично повидать его не можно».